У Муллы спросили, сколько ему лет. Он ответил, — Сорок. С того времени прошло десять лет. И ему как-то задали тот же вопрос. Мулла опять ответил, — Сорок. Ему заметили, что десять лет назад ему уже было сорок лет, и теперь он повторяет ту же цифру. — Настоящий человек, — заметил Мулла, — Никогда не отказывается от своих слов. Как Бог один, так и слово у человека должно быть одно. И если через двадцать лет ты спросишь меня, я, безусловно, отвечу тебе так же.